Девичья автозаправка. Пуласки, Висконсин. Той весной, когда работы на станции прибавилось, Гертруд и Тула придумали, как можно ускорить обслуживание клиентов. Они представили свой замысел фрицы и та его одобрила.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 Мамуля, наблюдая за этим из окна, как-то раз сказала фрице, «Тебе не кажется, что вот так кататься — некоторый перебор с выпендрёжем?» «Нет, не кажется». Мамуля рассмеялась. «Ну еще бы». «Зато клиенты так и валят». «Как считаешь нужным, фрице? Не знаю, что б мы без тебя делали. Если со мной или по что-то случится...»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 Вот вы молодцы, девчонки, что занялись станцией, пока нас с папулей нету. Я показал ребятам в части вашу фотографию, и они все говорят, что у меня сестры, что надо. А еще и красотки. Кое-кто даже собрался после войны в Пуласке повидать вас живьём.